Глава 17. Не расходились. За машинами на стоянке у авторынка наблюдали поочередно, катаясь туда на своих. Если менты их нашли, то точно внутрь полезут, не удержатся. Решат, что машины уже брошены, от них избавились, смысла нет засаду устраивать. Да и все равно рядом покрутятся. А если заметим такую суету, то и подходить к ним не станем. Палёные стволы в них и оставили, так надёжней. Нечего лишний раз на себе таскать. Телефоны включили только в офисе. До этого их даже и без аккумуляторов держали. Сидели у телевизора весь день. Много курили, так что я больше в окно дышал. Привезли обед в бумажных пакетах из узбекского кафе. Часам к пяти вечера в новостях заговорили об убийстве авторитета Мамаева. Без подробностей. И о перестрелке у «Авангарда», в которой погибло двое. То есть решили события в изложении не связывать по какой-то причине. Показали ролик с территории стадиона, два тела, накрытых пластиком, фургончик следственной части с мигалками, еще такой же криминалистической лабораторией. Потом из других бригад братва позванивать начала. Слухи расходились, причем слухи были такие, какие и требовались. Говорили о том, что это на муслимке проблемы начались, рынок делят и все такое. Мамая пока на Ваху не списывали, но и на нас это никаким образом не замыкалось. Потом сказали, что по всему району там выставлены пикеты с ОМОНовцами, так что атаку на сигаретную выручку решили перенести, слишком легко влипнуть. Поэтому машины со стоянки взяли и развезли в какие-то отстойники, уже без моего участия. «Но «Ну вы все поняли, так?» — спросил большую бригады. «Кто за это базарить начнет, сам того завалю. Можем ехать, на сегодня все. «Культурная программа закончена. Не бухайте, дуром, поняли?» «Аккуратно». Потом мы с ним вышли во двор сервиса, зашли за цех, там он закурил, прикрывая огонёк зажигалки ладонями. Ваван, если вскроется, нас уроют. Даже Минжуи, что согласился». «А так бы со всей бригадой Вахи сейчас воевали уже», — выдвинул я встречный резон. «А до Вахи хрен бы добрались, скорее он до нас». «Мартыну пришлось бы остальных вписывать, то есть мясня бы пошла еще больше. И бригада потом бы всем по жизни должна была. Нет, что ли?» Все четко, поэтому и вписался. Но если спалимся вилы...» «Прикинь, даже рад сейчас, что этих двух бивней завалили. У угла с метлой проблемы пошли, бивень в натуре. Самому бы валить пришлось. А остальные?» «Остальные соображают. Ладно, по домам. кашляни на мобилу, случай что. Разошлись, в общем. На обратной дороге не удержался, заехал за пивом, взял Самарского, какое мне у Миши тогда понравилось. К пиву набрал колбасы сухой и мясного балыка. Знаю, что нетрадиционно, но вот я в таком сочетании люблю. Это мое личное, попрошу не обсуждать. Заехал в гараж, заперся, пошел наверх. Из дома Мишу набрал. «Здоров, Мишань, ты там как насчет пивка?» «Да я всегда», — тут же заявил он. «Тогда спускайся, у меня посидим для разнообразия». «Рыбу взять? если сам будешь». «У меня есть, но пересушено, не твой стиль». Из картотеки прототипа было извлечено знание о Мишиных пристрастиях. «Сейчас приду». Я взялся чистить и резать колбасу покуда, поставив пиво в холодильник. Оно и так не тёплое, в магазине из холодильника взял, но чтобы не нагревалось. Погода, может, и не пивная, в окно глянешь и душа 100 грамм запросит. Но я все же крепкое не люблю... Да и под пиво сидится лучше. Мне после сегодняшнего с нормальным человеком поговорить за лекарство, Душа просто корчится. Плохой из меня бандит. Никакой. К убитым жалости нет, не из-за этого крючит Просто чувствовать себя частью всего этого тяжело до судорог. Тяжело даже то, что нормальные люди в тебе бандиты видят. «Так, ладно, сейчас отмякну чуток». Колбасу с балыком просто горой на тарелку, две кружки из шкафа, ополоснуть предварительно, ну и первую полторашку на стол. Я уже слышу, как в подъезде этажом выше дверь хлопнула. Открывать пошел. Миша как раз руку к звонку подносил, но я успел раньше. «Здорово, проходи». Он все же с пакетом, со своей рыбой пришел. Надо ему газетку постелить на стол, рыбу на газете чистят, и никак иначе. Потому что тогда вся эстетика нарушится к чертовой матери». Нашел какую-то в стопке из тех, что бесплатно распихивают в почтовые ящики, а Миша тут же горку рыбы на нее вывалил. «Я так понимаю, что хорошо сидим сегодня?» — уточнил он. «Выходной завтра?» — Миша через день в основном работает. «Точно! Тогда хорошо сидим, не мелочимся. Пива много. А может, по писярику для завязки?» — осторожно спросил он. «Проблемы, что ли?» — прототип Мишу знал хорошо, так что уточнил сразу. «Нет, устал просто, как не знаю кто, с новым-то начальством. Задолбал, придурок. Ну, завтра отдохнешь. Я полез в шкаф за водкой. «Только теплая, Миш, не ставил в холодильник. Хочешь, в морозилку на пять минут закинем? Да пофигу, лей так», — махнул он рукой. Выставил еще и две стопки. Не для того, чтобы Миша себя неловко не чувствовал, но и для того, чтобы и самому накатить. «Мне тоже полезно будет, оторваться от реальности хочу немного». «Настя, где же ты? Ну давай скорее, надо что-то решать». Свернул пробку с треском разлил тёплую водку в рюмки. Поднял свою, чокнулся с Мишкой, сказал тост. «Давай за нас с вами и за хрен с ними». И заглотнул разом. Противная она, теплая, Схватил сразу три кружка колбасы, закинул в рот, заживал активно. Потом, наклонив кружку, начал пиво разливать. Так, чтобы не пенилось слишком. «Пиво сегодня пенистое», — повторил я старый анекдот. — Ну да, говори уж сразу, — Мишка усмехнулся. — Все равно хорошо пошла. Теперь и по пиву можно. — Говори, чего звал? Я молча показал пальцем на стол. — Пиво-то попить, — он усмехнулся. — Да ладно! Это приперло тебя что-то. Телись давай, рассказывай, если это не секретно. Да нечего рассказывать, просто тоска накатила. Осень, дожди, грязь и все такое. Только лишь, — Мишка посмотрел с сомнением. — В основном, — усмехнулся я. — Свалить отсюда хочется, как можно дальше. — В Дагомыс? — В другой мир, блин, — вполне себе честно ответил я. — В жопу Дагомыс. — Надеюсь, что не в лучший мир. — А он сегодня за шутника. — Тот не лучший, о каком говоришь, тот уже последний, — усмехнулся я. — Скажи, а вот почему ты не хочешь переехать в частный город? — Не, ты мне говорил, я все помню. — Но все же разжуй малость, что тебе там не так? «Да все не так!» — Мишка все же задумался. «Иногда сложно объяснить. Тут больше ощущения, чем логика. Как-то неестественно это все, Неправильно. Но ведь не было раньше никаких частных, закрытых и федеральных. Были города как города. Ну, разве что в Москве хрен пропишешься. А потом они возьми как-то вдруг и появись. И для чего? Ну, для чего? Для того, чтобы чистая публика с быдлом не сталкивалась. Всего-навсего». А кто поделил всех на быдло и не быдло, а? Ты продолжай. Я приложился к пиву. Такое же быдло, которое успело что-то хапнуть раньше других. Вот у меня родители работали в науке, так? Всю жизнь. А еще был сосед, который чем-то там форцевал. Потом к депутату в помощники пристроился. Потом вдруг как-то сам в депутаты. А из депутатов и владельцы фабрики. И вдруг оказался в Волжске, а фабрика здесь. А я его сам помню. Это такой персонаж, с которым за руку поздоровайся и потом пальцы пересчитай. И вдруг он в чистую публику пошел. Как так? Так никто и не говорит, что там самые умные. Там самые богатые и те, кто на них работают напрямую. Не больше. У нас богатые не всегда умные. Чаще просто наглые. Но вот я и не хочу жить среди наглых. Да и зоопарк там, Володь, ну сам прикинь. 95% территории страны — федеральные земли. Ну с чего я вдруг поеду жить, пусть и хорошо, в резервацию, а?» «Логично. Я оцелютовал ему кружкой. А вот если бы ты все же решил обзавестись с женщиной, а с ней решил завести детей, тогда как...» «Не говори, что для детей здесь перспектив больше, чем там. Да и чего женщина захочет?» «Ты меня знаешь, у меня с женщинами проблема». А проблема потому, что я живу своей жизнью, а они пытаются менять ее под свой стиль. Миша, походу, признался в том, что он уже зрелый, и закоренелый, холостяк получается. Мой стиль — это жить здесь и все. В этом городе, в этой квартире, ездить на ту же дачу. Разве что работу сменил бы. А лучше сменил бы начальника и остался на старый. А хозяин вашей сети где живет? В частном, понятное дело, но не в Волжске. Да пусть живет, мне до него никакого дела. Твое здоровье. Теперь уже он поднял кружку в салюте. И твое, вернул я приветствие. Слышь, Мишань, а ты ведь так и не женишься никогда, получается. Может, и не женюсь, — легко согласился он. Раньше надо было, теперь опоздал. И постоянно нет. Никого нет, — он усмехнулся. В бордель хожу изредка, сам не знаю зачем. Пара девок из торгового зала намеки делает но это они отношения с начальством строят то есть со мной я без иллюзий да нормально девки по мне никогда не сохли он уже засмеялся так что я привык и для меня это норма жизни а что ты с жаной посрался надоело там заскоков хватает и кто теперь никого да ладно он махнул зажатый в руке в облай. так ей поверил зря ты снова что ли этот разговор завел Не, Холмс, вы облажались на этот раз. Нет никого. Вот позвольте не поверить. Да без проблем, не верь, все равно ничего не меняет. Нет сейчас никого. И не соврал, ведь сейчас и вправду нет. Вов, а ты мне вот чего скажи, — Мишка вроде как застеснялся чуток. А тебе не страшно, что в один день тебя просто завалят, и все эти твои мысли станут никому не нужными и все такое? Я бы на твоем месте одним днем жил бы, вот ей-богу». «Одним днем и жил. Но надо и о будущем поразмышлять бы. Не до старости же бойцом в бригаде. А выше не подняться?» «Миш, не хочу я выше». Я заглянул в опустевшую кружку и взялся за пластиковую полторашку. «Выше? Уже все. Ты на виду, оттуда не соскользнешь». «А ты соскользнуть хочешь?» «Ты только мыслями моими ни с кем не делись, хорошо?» Я посмотрел ему в глаза. «Миша не станет делиться. Мой прототип его слишком хорошо знал. Поэтому и я говорю с ним спокойно». «Ни слова. Да и кому я могу сказать? Да той же Жанни, если снова подвалит». Миша чуть смутился. «Ты перед ней вечно мякнешь. А мы с ней посрались. То есть она и передать твои слова дальше сможет». «Не-не-не-не!» запротестовал он. «Ни слова. Хочу соскользнуть, да. И разные варианты рассматриваю». Есть такое ощущение, что запас свезения заканчивается. Слышал, сегодня в мустынке народ положили. По ящику передали ага. Ну вот так и живем. Сегодня там, завтра тут, послезавтра еще где-то. У нас мало кто до старости доживает. Я таких и не помню, наверное. Я покопался в картотеке прототипа, не скрою. Рано или поздно всех гасят, без исключения. Тогда валил бы ты вов от них, а? — почти просительно произнес Мишка. — А то мне и пиво не с кем будет выпить. Или тебе что, в частный город кто-то предложил? — догадался он. — Нет, это я так, — отмахнулся я сразу, потому как нечего такие сведения раскрывать, даже Мишке. — А свалить трудновато. — Слушай, я вот тебе другой вопрос. А если бы кто-то пришел и сказал, мол, Миш, а вот вообще в другой мир не хочешь попасть? Хрен знает, что там и как, но он будет другим. «Или тут живи дальше. Что бы выбрал?» «А какой другой?» — заинтересовался. «Да хрен его знает. Ну, Земля, не Марс. И тоже люди живут. Но что угодно может получиться. От коммунизма до зомби-апокалипсиса, например. Что бы ты сделал?» Мешка задумался, допил пиво, подождал, пока я наполнил его кружку снова, почесал затылок и сказал. «Вот лет десять назад рискнул бы, точно». А вот сейчас, не знаю, тут уже привык ко всему. Нет, не знаю, может и пошел бы, а может и нет. Тебе не другой мир предложили? — засмеялся он. Так кто мне предложит? — усмехнулся я. Это я сам разве что предложить смогу, даже миш